Часть первая. По берегам речек Мьи и Фонтанной расположены широкие аллеи густоразросшегося летнего сада. Этот сад разбит при Петре, в парке, прежде принадлежавшем майору шведской службы Конау. Тут, окруженный цветниками, возвышается дворец летний, Во времена Петра небольшой деревянный домик, но теперь превратившийся в настоящий дворец, роскошно отделанный и назначенный при императрице Анне для помещения принцессы Анны Леопольдовны. Принцесса жила в нем недолго, и в последнее время здесь поместилась сама императрица вместе с семейством герцога Курлянского. Здесь она искончалась, и всего несколько дней, как вынесли ее тело. Старые вековые деревья, сада, еще недавно зеленые, быстро осыпались от ветров и непогоды и стоят по временам стуча холодными голыми сучьями. Ни одного цветка не осталось в клумбах, ни то дым, ни то туман, да мелкий частый дождик закутывает все своей дымкой. У главного дворцового подъезда расположен караул Преображенского полка. Солдаты стоят на вытяжку, как истуканы, не смеют даже носа почесать, как не щекочет лицо дождик. И солдаты и офицеры знают, что здесь, в летнем дворце, неведомо откуда следят за ними чьи-то глаза зоркие, и что им надо держать ухо востро, не то как раз какая ни на есть беда стрясется. Знают они также, что теперь, вот в эти последние дни самой смерти императрицы, особенно зорко следят за ними глаза эти невидимые, и что государь Регин с каждым днем Все более и более свирепей Немало дум до да забот неотложных Теперь у преображенцев. Но на карауле они молчат. Только иной раз переглянутся Друг с другом выразительно. Мол, постой, погоди, Теперь не гугу, А вот уже потолкуем. Ко дворцу то и дело Подъезжают кареты сановников. На всех лицах выражается, по большей части, плохо скрываемая робость. В первых приемных комнатах все вопросительно посматривают друг на друга. Всем неловко. У каждого в голове одна мысль. «От каких дел мы понаделали!» «Сотворили его регентом!» «А теперь, оказывается, ох, как плохо!» Что ни день труднее с ним справляться? Но никто не выражает этих мыслей друг другу. Все больше молчат, дожидаются выхода герцога. А тот и не думает выходить. В обширной комнате, усланной мягкими пушистыми коврами, заставленной всевозможными роскошными безделушками, Перед огромным письменным столом сидит регент Российской империи. Перед ним на другом кресле кабинет-министр князь Черкасский. Когда-то красивое и тонкое, но теперь уже обрюзшее, покрытое мелкими морщинами лицо Берона, нервно подергивается, его ноздри раздуваются, он судорожно сжимает кулаки и, очевидно, едва себя сдерживает. Несколько минут продолжается тяжелое молчание. Наконец регент поднимается с кресла и останавливается перед Черкасским. «Что же такое?» — говорит он сначала резким шепотом, но постепенно возвышая голос. «Что же это такое? Ты думаешь, ты первый приходишь ко мне говорить о таком скверном деле? Уж много слышал. Вот тут...» Он указывает на стол, где разложены кипы бумаг. «Вот тут ни одно признание. Бестужев был. Его племянник Камынин тоже раскрыл замысел гвардейцев». «Слышал я об этом. Знаю», — проговорил Черкасский. «Ха! Знаешь!» С пеной у рта повторил Бирон и взглянул на Черкасского, так, как будто тот был виноват в чем-нибудь». Знаешь, что ты есть, что раньше нужно было все это знать. Мешкать нечего. Нельзя так вот сидеть здесь, сложа руки. Поди, князь, распоряжайся, схватить этих негодяев, этого Пустошкина, Ханыкова и Яковлева, и всех к делу причастных. А с Головкиным я сам уже буду потом разделываться. Не уйдет он у меня из рук.